«Появись вы чуть раньше, могли бы составить мне компанию. Официанты там удивительно приятные». Кэп двинулся, а Бодье мягко стукнули по мокрой мостовой. Руку на перевязи дергала. «Пропала Лидия!» «А я встретил убийцу!» «Лидия?» – озадаченно переспросил Гриппен. «Моя жена!»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 Голубые глаза. У него есть сообщник-человек. Я слышал, как он убегал по лестнице чердака, а потом заставил чудовище отойти от меня. Хотя странно, что оно его послушалось. Вспомните, семь-восемь жертв в одну ночь. Уехали они вместе. Представить, что оно едет с тобой в закрытой коляске? «Оно?» – мягко спросила Сидра. Это не человек. Мы тоже. Кэб остановился в самом начале совою Гриппан расплатился с возницей, и Эшер в окружении двух вампиров двинулся по темному переулку, в конце которого высокой вычурной глыбой маячил Ренчестер Хаус. Золотистый свет из прорезей штор воспламенял смешанный с туманом мелкий дождь. Они еще только ступили на запятнанное сажей мраморное крыльцо, А одна из дверных створок уже открылась, и в проеме возникла чита Фаренов. Супруги стояли, взявшись за руки. Боюсь, она мертва и надежды нет. Энтея пропустила их к длинной лестнице, ведущей в маленькую комнату в дальнем конце дома. Темно-красное платье, напоминающее цветом старую кровь, оттеняло смуглую бледность плеч и лица госпожи Фаренов. Жёсткий шёлк и низкий вырез корсажа нашёптывали что-то об иных временах. Волосы её были уложены в современную прическу, а вот лицо поражало выражением страха и усталости, словно все прожитые годы легли вдруг на её прозрачные плечи. Шедший за ней Эрнчестер выглядел ещё хуже. — Разложение зашло недалеко, но уже началось, — сказала Антея. — Ерунда, — проворчал Гриппант.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 Режут его собственную плоть. Палец Цешера дважды черкнул вниз от густых коричневых усов, и глаза из сидра пристально сузились. Такое впечатление, что изменения эти произошли с ним относительно недавно. "Конечно, недавно", проворчал Гриппен. "А то мы сами не знаем, что стало бы с вампиром, который пьет кровь вампиров. А что бы с ним стало?"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 Впир чуть откинулся на спинку стула, обхватив руками колено. Легкая улыбка коснулась его губ, но светлые глаза, как всегда, остались сумрачными. Всё было попробовано,